Кучер покачал головой, а дворник сказал, — Вишь ты, бойкий барин, не дает повадки. — Ну, коль еще ругает, как славный барин, — флегматически говорил все тот же лакей, — другой хуже, как не ругается. Глядит, глядит, да вдруг тебя заволз поймает, а ты ж не смекнул, за что... «Да даром!» — сказал Захар, не обратив опять никакого внимания на слова перебившего его лакея. «Нога ищей не зажила! Все мажет мазью! Пусть-ка его!» — Характерный барин, — сказал дворник, — и не дай бог, — продолжал Захар, — убьет когда-нибудь человека, ей-богу, до смерти убьет, и ведь за всякую безделицу норовит выругать лысым, уж не хочется договаривать, а вот сегодня-то новое выдумал, и ядовито, и говорит, поворачивается ж язык-то. — Ну это что? — говорил все тот же лакей коли ругается откат, слава богу дай такому бог здоровья а как все молчит ты идешь мимо он глядит глядит да и вцепится он как тот у которого я жил а ругаетсяк ничего и по делом тебе заметил ему захар с злостью за непрошенные возражение я бы ж не так тебя — Как же он ругает лысым? — Захар Трофимыч, — спросил казачок лет пятнадцати, — чертом, что ли? Захар медленно поворотил к нему голову и остановил на нем мутный взгляд. — Смотри ты у меня, — сказал он потом едко, — молод брат, вастер очень. Я не посмотрю, что ты генеральский. Я тебе вихор. Пошел к своему месту. Казачок отошел шага на два, остановился и глядел с улыбкой на Захара. — Что скалишь зубы-то? та? с яростью закрепел Захар. — Погоди, попадешься, я тебя уж направлю, как раз будешь у меня скалить зубы.